Глава 22. Спустя трое суток воздушный корабль пришортовался на самой высокой башне императорского дворца. Все дома в Драконье Империи, включая дворцы, замки и крепости, имели такие башни с плоской крышей, огражденные каменной балюстрадой. Именно туда приземлялись драконы и сторожевые анкры. Оттуда начинали полет, срываясь вниз с высоты. Ведь так проще поднять в воздух тяжелое тело. Нериль уже была здесь 20 лет назад. Сейчас, оглядываясь вокруг, она почувствовала легкую ностальгию, и не больше. А вот Рэй упивался новыми впечатлениями. Мальчик крутил головой, не в силах поверить, что он в драконьей империи. Его глаза сияли, как две монетки, а рот почти не закрывался, поминутно выдавая восторженные звуки. «Мама, мама, смотри! Ты видишь? Ты это видишь? Это драконы!» Он тыкал пальцем в небо, где кружили далекие точки. Вокруг сверкали и переливались алмазные шпили дворца, На них развивались флаги и вымпела. Белые стены и мраморные колонны на фоне неба казались воздушными. Словно весь дворец был одним большим кораблем, готовым вот-вот сорваться с места и отправиться в путь. По периметру дворцового комплекса шла защитная стена с 15 башнями. Легенда гласила, что стену установил предок императора, алмазный дракон Эринаитис, который привел Даргов в этот мир много тысяч лет назад. С тех пор на башнях сидели бессменные часовые — сторожевые анкры, огромные крылатые ящеры, похожие на каменные изваяния. Каждая башня символизировала один из пятнадцати драконьих кланов. Они шли слева направо в порядке старшинства, но четыре из них были пусты. Рэй это тоже заметил. «А почему там нет этих статуй?» Он обратился к Тесарту, с которым успел сдружиться во время путешествия. «Это не статуи, ваше сиятельство», — печально улыбнулся Эрдгайр. Это сторожевые анкры. По одному от каждого клана. Они берегут покой императора и символизируют наше единство. «Настоящие? Живые?» — взволнованно подпрыгнул мальчишка. «Да. А там их нет, потому что нефритового и агатового кланов больше не существует. Их место пустует». Тесард склонил голову в знак уважения к славному прошлому, и дарги и сопровождения поступили так же. Обсидиановые наказаны за гордыню и жадность, добавил Эрден Лорейн. А почему пустует янтарная башня? Напряженно спросила Нериль. Потому что янтарные остались без лаэрда. И если в ближайшее время ничего не изменится, мы потеряем еще один клан. Императорский Ньорд шел впереди, но посторонился, позволяя Нириль и Рею первыми сойти с корабля по узкому трапу. Там их уже ожидали. Делегация из четырех алмазных даргов поприветствовала прибывших. «Меня зовут Луар Трен Белларден», — представился старший. «Я гафмейстер его владычества, и мне велено проводить вас в апартаменты Рубинового клана». «Когда я увижусь с императором?» — спросила Нериль, стараясь не показать, как ужалили ее эти слова. «Его владычество пришлет за вами». «Когда?» «Это известно только ему». Она скрыла понимающую усмешку. Ну, конечно, император Алеандер хорошенько промаринует ее перед встречей, чтобы стало уступчивее. А у нее нет ни малейшего понятия, зачем она здесь. Между тем, гофмейстер продолжал без тени улыбки. Также его владычество желает увидеть вашего сына. Даже не сомневалась. Все дело в рае верно? Мириль по очереди посмотрела на Эрдена и Тесарта. Причина в нем: Это ведь не из-за меня мы здесь. «Не так ли?» «Вы все скоро узнаете. Немного терпения, светлейшая Льера». Но терпение женщины уже подходило к концу. Нирель понимала, что спорить с высокопоставленными даргами, да и вообще с даргами, бессмысленно. Бессмысленно выдвигать свои условия и что-то требовать. У нее здесь нет права голоса, да в сущности и не было никогда. Везде и всем заправляют мужчины, особенно в драконьей стране. Но еще не все потеряно. Она машинально положила руку на плечо сына. В 18 лет ее мальчик пройдет третий оборот и полностью сольется со своим драконом. Это значит, он станет полноправным членом драконьего общества и сможет говорить это ее имени. Его будут слушать и слышать, а ей останется только стоять невидимой тенью у него за плечом и направлять. Гафмейстер поймал улыбку, скользнувшую у нее по губам, и нахмурился. Я сказал что-то смешное, светлейшая Льера». Нет. Нериль улыбнулась еще шире, чувствуя, как вопреки всему поднимается настроение. Проводите меня в апартаменты. Я хочу как следует подготовиться к встрече с его владычеством. За ними пришли ближе к вечеру. К этому времени Нериль успела принять ванну, изучить отведенные ей комнаты, прогуляться в императорском саду, покормить рыбок в фонтане, три раза поесть и безумно устать от безделья. Единственным, что вносило разнообразие Было присутствие Рея и его бесконечный поток вопросов. А еще прогуливающиеся мимо придворные. нерили из-под разглядывала наряды на женщинах, сравнивала их с теми, что когда-то носила сама, изучала сложные прически, украшенные страусовыми перьями и драгоценными камнями. Гафмейстер Белларден приставил к ней двух расторопных горничных, служивших рубиновому клану. Они помогли Нерили справиться со сложным нарядом. Сама она скептично отнеслась к фижмам, но согласилась надеть, поскольку альтернативы никто не предоставил. Не идти же на встречу с владыкой Алиандером в дорожном платье. Еще не хватало, чтобы местные аристократки записали ее в бродяжки. Это императорский дворец, а не приют для сирых и убогих. Здесь, если не обладаешь титулом, высокой должностью или деньгами, тебя сотрут в порошок. Нериль знала правила высшего света и умела играть по ним а вот взбивать волосы в невероятную конструкцию наотрез отказалась. Это был ее личный протест. «Распустите мне волосы и украсьте живыми цветами», — приказала она. Ну, ведь так ходят только незамужние девушки», — робко возразила одна из служанок. «Мне подходит», — улыбнулась Нерель. Она провела рукой по рубину на груди и добавила. «Я уже шесть лет, как не замужем. К тому времени, как за ней пришли, она уже извелась от ожидания и чужих косых взглядов. «Светлейшая льера!» Алмазный дарк в мундире капитана дворцовой стражи сделал приглашающий жест. «Его владычество готов уделить время вам и вашему сыну. Прошу за мной». Он скользнул по ее прическе неодобрительным взглядом, но замечаний делать не стал. В сопровождении капитана и отряда гвардейцев Мериль с Рэем прошли по анфиладам дворца и спустились во внутренний двор. В его центре бил фонтан, а вокруг цвели альбицы и стояли ажурные лавочки. На одной из них, в тени дерева, кто-то сидел. Но с того места, где находилась Нериль, невозможно было разглядеть лицо сидящего. Единственное, что заметила женщина, так это то, что одет незнакомец был скромно. По крайней мере, его одежда не сверкала на солнце золотым шитьём или драгоценными камнями. «Нам сюда?» Нериль недоуменно огляделась по сторонам. «Да, светлейшая Эльера». — кивнул капитан. — Император уже ждет вас. Она проследила за его взглядом, устремленным в сторону незнакомца. — Здесь я должен покинуть вас, — добавил он. — Но приду, когда аудиенция будет закончена. Мерили крепче сжала руку сына, который вдруг оробел и направилась в указанном направлении. Она по-разному представляла себе встречу с Императором Драконов. Сотни раз на всякие лады прокручивала в голове, что ему скажет. Сочинила целую речь и убедила себя, что не отступит, как бы его владычество ни давил. Даже волосы распустила вопреки всем обычаям, чтобы подчеркнуть свой статус. А наша Аминика, Арген должен дать ей развод. А если не дал до сих пор, то это только его вина. Что касается сына, то он останется с ней. Она не позволит сделать из своего мальчика бездушного зверя. Но реальность превзошла все ожидания. Они с Раем медленно двигались по дорожке, когда мужчина, сидевший на лавочке, внезапно поднялся. Он шагнул из тени, и его волосы полыхнули над солнце живым огнем. Но ярче волос горел рубин размером с голубиное яйцо, вставленный в тонкий обруч, корону Лаэрда. «Арген!» — вырвалась у Нериль. Она отшатнулась, прикрывая рот тыльной стороной ладони. Свободной рукой схватила Рея и задвинула за спину. Попыталась. Мальчик не сдвинулся ни на шаг, заворожённо глядя на переливающиеся багрянцем волосы незнакомца. «Здравствуй, Нерри», — произнес тот тихим, хриплым голосом. И замолк, глядя в ее расширенные глаза. Она оцепенела, не могла ни вдохнуть, ни выдохнуть. Сердце болезненно сжалось, заныло, напоминая о прошлом. Тело покрылось мурашками, а в горле образовался горький комок. Она смотрела на бывшего мужа и не узнавала его — Нет, определённо это был Арген, тот же взгляд, те же черты. Но теперь он носил клановый обруч, на дне его глаз поселилась тоска. Вокруг рта залегли скорбные складки, а сам он странно сутулился. Будто устал носить на плечах неподъемный груз. «Ты изменился», — выдавила Нериль через силу. «Ты тоже». Он смотрел без улыбки. «Стало еще красивее». С минуту они молча разглядывали друг друга, а затем Арген перевел взгляд на Рея. «Здравствуй, сын». Он произнес это совершенно обыденным тоном, без лишних эмоций. Но мальчик уже почувствовал родную кровь. Рэй медленно поднял руку и коснулся своих волос. «Ты мой отец?» Его мать с замиранием сердца ждала, что будет дальше. «Да, Рей, я твой отец», — сказал Арген, протягивая мальчику руку но тот остался стоять на месте и смотреть на него. Нериль удовлетворенно вздохнула. Она боялась, что сын забудет о ней и бросится к отцу, но Рейни даже не думал этого делать. Наоборот, взял мать за руку и сжал, а потом выступил немного вперед, прикрывая ее своим худеньким телом. Арген неловко опустил руку. А Нериль внезапно поняла, что им не о чем говорить. Ей нечего сказать бывшему мужу. Все, что когда-то горело внутри, выгорело дотла, И любовь, и обида. Сейчас, стоя рядом с ним, она испытывала только неловкость, как здоровый человек испытывает неловкость рядом с калекой или больным. Едва она осознала это, на душе стало спокойно. Все беспокойство исчезло. «Я рада, что ты в добром здравии». Она улыбнулась, нарушая затянувшееся молчание, и огляделась. «Капитан сказал, что нас ждет император?» «Он здесь». Арген махнул рукой себе за спину, где белела беседка. «Но я попросил дать нам несколько минут, ведь у нас осталось одно нерешенное дело». «Развод», — подтвердила Нериль, уже не волнуясь. «Я знаю и хочу решить этот вопрос как можно быстрее». Он бросил на нее странный взгляд. «Ты стала другой». «Да, и какой же?» Уверенный. Она ответила ему легкой усмешкой. «Это мне говорит комендант, который стал лаэрдом целого клана». «Теперь понятно, почему Нью-Йорт Лоррейн и Артгайр Нарис обращались к краю ваше сиятельство». «В этом нет моей заслуги». Арген склонил голову. «Бывший Лаэрт, мой дед, умер. На титул претендовали всего трое из его внуков. Остальные решили присягнуть победителю, и я был в их числе». «Но?» «Но пришёл приказ императора. Его владычество Алиандер потребовало, чтобы я принял участие в борьбе за титул. Это было очень неожиданно для меня». «И для меня тоже», — призналась Нериль. «Но ведь владыка пояснил свой приказ?» «Да». Болезненная гримаса исказила лицо Дарга, и Нериль заметила старый шрам, проявившийся на щеке. «Я единственный, кто нашел Шаами». Когда-то она целовала этот шрам, гладила его, впрочем, как и другие шрамы на теле Аргина. А теперь даже сердце не ёкнуло. Женщина удивленно прислушалась к себе. «Ничего, пустота». Перед ней стоял абсолютно чужой мужчина, и она не испытывала к нему ничего, кроме праздного любопытства. Ты же знаешь, дракон, который обрел Шами сильнее своих собратьев, добавил Аргин, продолжая смотреть на нее. Надеюсь, ты счастлив с ней? Странное дело, он не ответил, точнее, сказал совсем другое. Я знаю, что в твоей жизни появился другой мужчина. Меня осуждают, сам виноват. Но я буду бороться за тебя, Нэри. «Что?» — не веря своему ушам, спросила она. «Ты нужна мне». «Арген, ты себя слышишь?» В его глазах вспыхнул темный огонь. «Бескрылому придется заплатить кровью за право отнять тебя. Ты рано распустила волосы». «Но я тебе не нужна!» — воскликнула Нериль, теряя терпение. «У тебя есть Марлен! Отпусти меня, Арген!» Дарк покачал головой. «Мы ведь должны провести вместе ночь. Мы ее проведем. И я сделаю все, чтобы ты осталась со мной». Затем его тон смягчился. «Иди. Император не любит ждать». Задохнувшись от возмущения, Нериль смотрела, как он шагнул к сыну, провел ладонью по его рыжим вихрам и быстро направился прочь. Не зная, что делать, она рванула было за ним, но сразу остановила себя. «Император драконов не любит ждать. Не надо его гневить». «Но, может, он объяснит, что происходит?» «И Арген?» Что-то она не заметила признаков счастья на его усталом лице.